Глава 36. Тея вышла на ринг, молясь про себя. Она была гибкой, с быстрыми рефлексами, увертливой. Но вот силы в ней не хватало, особенно по сравнению с парнями-гвардейцами. К счастью, на тренировках они использовали в основном рубище и режущее оружие. В Черной Гвардии не имели ничего против тяжелого оружия — боевых молотов, палец, дубинок — Фактически, в случае тяжелых доспехов это зачастую был лучший выбор. Однако для тренировок такое оружие было небезопасно. Палецу можно было обмотать чем-нибудь мягким, но если кто-нибудь из монстров, типа Лео, с плечами, как у ломовой лошади, и руками, словно бы состоящими из железных пружин, врежет тебе палицей, кости будут переломаны, сколько подушек ты к ней не привяжи. Так что хотя бы на этот счет можно было быть спокойной. Кажется, мальчики-силачи считали это несправедливым. С другой стороны, у них, по крайней мере, был шанс, что их цвет выпадет на колесе. А что я стану делать, если колесо вдруг выдаст мой цвет? Сформирую иглу и кольну кого-нибудь в шею? От этой мысли у нее сжался живот, а по загривку пополз холодок. Тая снова вспомнила выражение лица той женщины. Как она выронила дыню, глядя с испугом и изумлением, еще не понимая, что сейчас умрет. Как это вообще получилось? Ее противником оказался кефтар серый камень с очень темной кожей и симпатичной улыбкой. Он извлекал зеленый. Приятный мальчик. Несколько раз пытался с ней заигрывать, правда, уже лысел, к сожалению. Коренастый, атлетически сложенный, он был выходцем из богатой семьи, которая заплатила за то, чтобы его обучили еще до прибытия в хромерию. Подмигнув ей, серый камень повернул свое колесо. Тея скорчила гримаску и повернула свою. В следующий раз, если он начнет с ней флиртовать, надо будет его отшить. Как можно подмигивать той, с кем ты собираешься драться? Это можно делать только если ты не принимаешь противника всерьез. Что эти парни себе воображают? Что она тренируется для того, чтобы выглядеть милашкой?» Колеса выбросили зеленый или красный. По довольной улыбке Кефтара она поняла, что их ждет зеленый. «Проклятие!» И рапиры. Они взяли каждый свое оружие. Кефтар действовал немного неуклюже, но она знала, что он притворяется. В черной гвардии практикантов сразу же бросают на глубину. Если ты не понимаешь, что бой больше, чем наполовину, состоит в том, чтобы наблюдать за другими, оценивая их сильные и слабые стороны, ты зря теряешь время. В этих ежемесячных боях наблюдению за противником уделялось не меньше внимания, чем удержанию собственной позиции. Серый камень неплохо управлялся с рапирой. Нехорошо, для него гораздо привычнее были атаганы или другие еще более тяжелые клинки. Поэтому рапиру он зачастую действовал так же, но базовые стойки и блоки были ему знакомы. Она могла победить. Наверняка победила бы, если бы на колесе ему не выпал зеленый. Они заняли свои места в круге, повернулись лицом друг к другу, отсолютовали. Кифтар снова подмигнул. «Нет, серьезно. Если он сделает это еще раз, я просто врежу ему кулаком по носу». При этой мысли Тея улыбнулась. Кажется, он воспринял ее улыбку как поощрение. Рабочие наверху поставили на кристаллы зеленые фильтры, и круг затопило зеленым светом. Тея немедленно бросилась в атаку. Она яростно теснила его все дальше и дальше, пока парень не оказался в темноте за пределами зеленого пятна. Она продолжала наступать. Кифтар еще не успел оправиться от изумления, когда его нога ступила за пределы круга. Если он останется там 5 секунд, он проиграл. Он бросил взгляд вниз. Следующим ударом Тея далеко отвела его блок, а вторым сильно ударила по руке. Его клинок вылетев, загремел по полу, и мгновением позже затупленный конец Теяной рапиры уперся ему под подбородок. «Победа!» «Неплохо!» — произнес серый камень. «Заткнись!» Все еще кипя возбуждением, Тея двинулась прочь. Теперь она могла вызвать одного из двух парней, стоявших выше нее. Однако она уже вошла в верхнюю семерку, и они оба были превосходными бойцами. Если смотреть реалистично, лучшее, на что она могла надеяться, это прийти номером вторым, разве что ей очень сильно повезет в схватке с перекрестом, который был на порядок лучше любого на их курсе. Оценивая на частоту, она стояла среди остальных, может быть, на десятом месте. Чтобы удержаться в верхней семерке, ей должно было хотя бы немного повезти в том, какие цвета выпадут в следующих трех боях. Однако, чем больше она сражалась сейчас, тем больше другие получали возможность оценить ее способности. Ты хотела показать себя сильной в конце, а не демонстрировать силу, пока с ней не будет покончено. Поэтому она предпочла не вызывать никого. Пожалуй, это был немного сомнительный ход, но в то же время и умный. Конечно, они все имели возможность оценивать друг друга во время тренировок, но на тренировках никто и не выкладывался в полную силу. Все придерживали себя до настоящего боя. Тея наблюдала за последними схватками, отмечая уровень мастерства лучших бойцов. За последние шесть раундов не повезло никому. Никто не выбросил свой цвет, так что дрались исключительно за счет боевых навыков. Стажеры уже собирались расходиться, когда инструктор Фиск объявил, что к ним собирается обратиться сам командующий «Железный кулак». При виде командующего сердце Тей забилось чаще — Говорили, что за время своего обучения он не проиграл ни одного боя. Его младший брат, принятый в гвардию на несколько лет позднее, также остался непобежденным. Когда в конце концов они оба сошлись в показательном поединке, это было похоже на противоборство двух гигантов. Тренировочный двор был забит толпой, собрались тысячи человек. И хотя дрались они не на шутку, с каждым видом оружия побеждал «Железный кулак». Кроме того, до сих пор ходили легенды о его подвигах во время войны ложного призмы. А теперь к ним добавились еще истории о том, что он совершил в ходе Горестонской битвы. Говорили, что он прошел сквозь всю армию короля Городула, проник наверх городской стены, выбил все орудийные расчеты в одиночку, После чего развернул пушки и принялся палить по армии короля, причем умудрился взорвать один из здоровенных фургонов, нагруженных черным порохом, перебив десятки, если не сотни людей. Затем он сумел сбежать от целой разъяренной армии, но не один. Нет, просто бегство для «Железного кулака» было недостаточно. Все перечисленное он сделал для того, чтобы отвлечь на себя внимание противника, после чего вызволил кипой, карис, белый дуб, пробежал по поверхности моря, в котором уже кишели бешеные от запаха крови акулы, и успел вернуться вовремя, чтобы предотвратить попытку покушения на призму. Если существовал на свете человек, сочетавший в себе все качества, какими хотел обладать каждый из собравшихся здесь юношей и девушек, то это был «железный кулак». «Молодцы!» — одобрительно произнес командующий, обращаясь к стажерам. «Вы хорошо дрались, и, что не менее важно, при этом хорошо соображали. Сегодня я видел несколько действительно умных ходов, а также несколько проблесков настоящих способностей. Однако я пришел для того, чтобы поставить перед вами новую задачу, возможно, более серьезную, чем все, с чем вам доводилось иметь дело прежде. Вам это не понравится, мне самому это не нравится, но этого требует обстоятельства. В Черной Гвардии принято оценивать обстоятельства беспристрастно. Они на нас не влияют. Так мы побеждаем». Каждый из собравшихся внезапно оказался сидящим на краешке своей скамьи. «Как вы, может быть, уже знаете, Черная Гвардия принимала участие в действиях под Гарристоном. Наши гвардейцы показали себя героями, как от них и ожидалось. Мы понесли жестокие потери. Пули не обходят храбрых. Черная Гвардия всегда была элитным подразделением, и наша численность всегда была невелика». «Мы не можем себе позволить крупные потери, если хотим выполнять нашу задачу. Ввиду этого в наши ряды будут приняты не семеро лучших стажеров с вашего курса, как обычно, а 14. Первым чувством Тей было облегчение. «Четырнадцать мест. Теперь-то она точно попадет». Раздалось несколько одобрительных возгласов, но они принадлежали тем из учеников, что считали себя способными войти в 14 лучших, но понимали, что верхняя семерка им не светит. Те же, кто был уверен в своих силах, не выглядели довольными таким новшеством. «Да», — подтвердил железный кулак, поджав губы, — «гвардейцы старших курсов будут смотреть на вас высока. Я хочу, чтобы вы приняли это как вызов для всего вашего курса». Я хочу, чтобы вы постарались сделать так, чтобы каждый из этих четырнадцати был настолько же хорош, как семерки лучших с предыдущих курсов. У нас имеется миссия, чтобы ее выполнить, нам нужны гвардейцы. Я по-прежнему буду исключать всех, кто не в состоянии с ней справиться. Вместе с тем, я с этого дня повышаю жалование служащих в Черной Гвардии вы будете элиты и платить вам будут соответственно. Если среди ваших друзей есть хорошие бойцы, или кто-нибудь из них обладает задатками хорошего бойца, убедите их поступить на следующий курс. С нынешнего момента мы будем обучать не два, а четыре потока в год. Если я правильно оцениваю ситуацию, в следующие несколько лет нам всем понадобятся надежные товарищи, «Не все из нас переживут. Это испытание!» Командующий снял свою Гхотру. Его голова была чисто выбрита в знак скорби, и его лицо тоже было скорбным, но суровым. «Ваши предшественники погибли, защищая семь сатрапий, защищая призму, защищая белую. Многие будут смотреть на вас и видеть вас, детей». Но сейчас я прошу вас принять взрослое решение. Готовы ли вы погибнуть, возможно, в одиночестве, вдали от дома, где никто не будет знать о проявленном вами героизме? Я не могу даже обещать, что ваша жизнь или смерть обеспечит нам победу. Все, что я могу вам обещать, это, что пока я живу и душу, «Пока я возглавляю ваши ряды, я не дам вам погибнуть впустую. Это все, на что вы можете рассчитывать. Помимо этого, у вас будут лишь ваши братья и сестры, которых вы видите вокруг. Если это не то, чего вы хотите, очень хорошо. Отправляйтесь по домам и живите счастливой, безопасной жизнью, насколько сможете». «Просто не приходите завтра на занятия, потому что с завтрашнего дня ваша жизнь станет намного тяжелее». Железный кулак швырнул свою к хотру на землю и вышел. Учащиеся смотрели ему вслед. Несколько человек захлопали, но остальные смотрели на перекреста. Тот выставил перед собой руку ладонью вниз. «Нет, не надо хлопать». И при виде этого, как десяток студентов подчиняются перекресту, а он принимает это подчинение как должное и использует его так, как считает нужным, я поняла, что в один прекрасный день ему предстоит стать командующим Черной Гвардией. «Это война!» — проговорил Перекрест. «Цветной владыка вторгся в Аташ. К этому моменту Идос, возможно, уже пал. И яресь владыки распространяется все дальше. Он утверждает, будто клятвы, которые мы приносим в Храмере, ничего не стоят». «Лживые речи, исходящие из глубины адской бездны. Идите к своим спонсорам, поговорите с ними и поймите, на чьей вы стороне. Не возвращайтесь, пока не будете знать этого наверняка. Если через неделю вы не вернетесь, вас исключат». Он поколебался. «Если это приемлемо, сэр», — добавил он, обращаясь к Фиску. Инструктор все это время хранил молчание, но теперь все взгляды обратились к нему. В конце концов номинально он был здесь главным. Он кивнул. Перекрест прошел между стажерами, сопровождаемыми их взглядами. Подойдя к хотре командующего, он почтительно подобрал ее, аккуратно сложил и вышел прочь. Остальные тоже разошлись в атмосфере гнетущего молчания».